Часть пятая. Впусти меня. Это мой единственный шанс высказать все, что я думаю. Боб Хундбунтарь. Своего впусти, что мертво зарой, С кем ни по пути, не бери с собой. Морисси, своего впусти. Перевод Асановой. Из радиопрограммы «Эхо» 16.45, понедельник, 9 ноября 1981 года. В понедельник утром полиции был пойман так называемый ритуальный убийца. В момент поимки разыскиваемый находился в подвале дома в районе Блокеберг западного округа Стокгольма. Бенк Лерн, уполномоченный представитель полицейского управления, ответил на вопросы. «Да, полиции был произведен арест. Вы можете утверждать, что это именно тот человек, которого вы разыскиваете?» «С большой степенью вероятности». Однако ряд факторов усложняет окончательное опознание. Что это за факторы? К сожалению, в настоящее время я не могу обнародовать эту информацию. После ареста подозреваемого поместили в больницу. Его состояние можно характеризовать как высшей степени критическое. Рядом с подозреваемым находился 16-летний подросток. Телесные повреждения при осмотре выявлены не были, но подросток пребывал в состоянии сильного шока – в связи с чем помещен в больницу для наблюдения. В настоящее время полиция обследует указанный микрорайон, чтобы собрать максимально точные сведения о происшедшем. Из диагностического заключения профессора хирургии Хальберга по поручению полиции. Предварительное обследование затруднено. Сокращение мышц спазматического характера неустановленный возбудитель центральной нервной системы. Деятельность сердца остановлена. 14.25. Мышечные спазмы прекращены. Вскрытие выявило неизвестные науки сильно деформированные внутренние органы. Подобно мертвому угрю, извивающемуся на сковородке, уникальный случай для человеческих тканей. Просьба оставить тело для дальнейших исследований. С уважением. Из газеты «Веструрт». Неделя 46. «Кто убил наших котов?» От нее остался один ошейник. Свея Нордстрем машет рукой в сторону заснеженного поля, где было найдено тело ее кошки вместе с еще девятью трупами питомцев, жителей загородного поселка. Из программы новости. Понедельник, 9 ноября, 21.00. Ранее сегодня вечером полиция проникла в квартиру, где, по некоторым сведениям, проживал так называемый ритуальный убийца, пойманный сегодня утром. Сведения поступили от жильцов, и благодаря им полиция смогла разыскать квартиру в Блокеберге в 50 метрах от места поимки преступника. Наш репортер Фольке Альмарке передает с места происшествия. В эту минуту персонал скорой помощи выносит тело неизвестного мужчины, обнаруженное в квартире. Личность убитого пока не установлена. В остальном квартира оказалась пуста, хотя, судя по всему, в ней были найдены следы недавнего пребывания людей. Каковы действия полиции? Полиция весь день опрашивала жильцов дома, но принесло ли это какие-либо результаты, остается неизвестным. Спасибо, Фольке. Сегодня его величество Карл Густав провел торжественное открытие моста Чернбрун, возведенного на шесть недель раньше назначенного срока.